Глава 23. Бегство. Тем временем в окружении Кассилии заметилось какое-то озабоченное движение. Капитан Джозеф Уэн подошёл к Дэвиду и озвучил своё видение ситуации. Дэвид. Судя по данным с камер наблюдения, они контролируют весь корабль. Небольшой отряд удерживает складские помещения на нижнем хвостовом уровне. Но там нет ничего важного. Наверное, именно поэтому их и не дожимают. Я предлагаю дождаться прибытия отряда спасения здесь. Не уверен, начал было Дэвид, но голоска Силии тут же перехватила инициативу. И как скоро они прибудут? Девушка своим вопросом явно озадачила капитана. Он устремил свой взгляд на Дэвида, в надежде, что тот прокомментирует вопрос девушки, но, не дождавшись реакции, обречённо добавил: Полагаю, не раньше завтрашнего дня. Мы продержимся, обратилась Кассилия к сержанту. Хмм, Дэвид замялся, не зная, что ответить. И в ту же секунду стремительный глухой удар раздался с обратной стороны двери мостика. Все собравшиеся устремили встревоженные взоры к входу в отсек. Раздался ещё один, более громкий удар от столкновения чего-то с дверью. Что там? Капитан раздражённо обратился к солдату, стоявшему у мониторов. "Похоже, они пытаются пробить дверь. У них появился таран?" С недоумением переспросил Джозеф и направился к пункту наблюдения. "Похоже, что нет", едва слышно добавил солдат. "Действительно, с обратной стороны мостика несколько десятков изувеченных созданий выстроившись вдоль коридора, поочерёдно, набирая огромную скорость для разбега, сненистовые силы врезались в массивные стальные двери, попутно окрашивая их кровавыми узорами от брызг разрываемых конечностей и тел. Это безумие. Джозеф не верил своим глазам. У них же ничего не выйдет. Двери слишком крепкие. Ведь так Капитан сам начал сомневаться, но увидев одобрительные кивки своих подчинённых, вновь проникся уверенностью. Не беспокойтесь, Милети, всё под контролем, обратился он к подашедшей Касилей. Взглянув на мониторы, та моментально отвела взгляд, не выдержав пугающего ужаса наблюдаемого зрелища. Капитан, внезапно в шаге от собравшихся, возник двенадцатый Вы говорили, что часть солдат удерживает нижний уровень в хвосте корабля? Да, всё верно, пренебрежительно с лёгкой улыбкой ответил капитан, испытывая некоторую неловкость от общения с человеком явно не своего социального уровня. Там расположены служебные доки, продолжал инженер. Разгрузка оборудования, припасов, техники. Там могут быть пригодные корабли. Капитан, это правда? заинтересовалась услышанным Кастилья. Джозеф слегка замялся, не до конца понимая, к чему может привести этот разговор. Но к его радости, в разговор мгновенно вмешался один из офицеров мостика. Можно просто проверить. Аевноше подошёл к главному пульту, небрежно отодвинув стоявших у него солдат. После чего, набором нескольких интерактивных команд, вывел статистику по нижнему грузовому доку. Да, действительно, сейчас там находятся два грузовых корабля. На огромных экранах появилась детальная информация по моделям и характеристикам кораблей. Это наш шанс. Надо убираться отсюда. Тут же поддержал идею инженер Аюки. Так и наши удерживают их. Можно попробовать, согласился капитан. Здесь есть служебный лифт, который ведёт прямо в комнату технический уровень. Оттуда можно за 10 минут добраться до кораблей. Так, народ, погодите. Майки явно не разделял энтузиазм собравшихся. Зачем нам грузовое судно, когда мы можем просто спуститься к главному доку и улететь на одном из навороченных кораблей гостей банкета? Все собравшиеся смотрели на инженера так, будто он сказал настолько нелепую глупость, что даже комментировать её было бы неловко и постыдно. Что? Майки явно не понимал причин столь острой реакции окружающих и продолжал вопросительно всматриваться им в глаза, в надежде услышать хоть какое-то достойное объяснение. Наконец, капитан не выдержал и резким рывком повернул один из основных мониторов прямо в его сторону. Вот, главный док. Джозеф прокомментировал изображение, вещаемое на монитор с нескольких камер наблюдения нижнего уровня. Весь уровень будто кишел сотнями созданий, некогда бывших людьми. Все они стремительно передвигались по помещению, снося груды инструментов, техники и прочих материалов в ремонтные цеха, из которых неустанно доносились звуки оживлённых технических работ. Они что-то строят? вмешался в разговор Дэвид. Без понятия, обречённо ответил капитан. Если честно, мне даже не интересно. Прибудут спасатели, и всё закончится. Боюсь, всё закончится намного раньше, раздался голос двенадцатого, пристально наблюдавшего за камерами главного входа на мостик. Все тут же переместились к соседнему монитору, где прямо у входа величественно возвышался изувеченный силуэт Марка Кларсона. Кто это? переспросил Джозеф. Мой отец, с чувством обречённости и вины в голосе, ответила Кассили. Нет. Капитан не мог поверить своим глазам. Не может быть. Посмотрите на его руку. 12-й акцентировал внимание собравшихся на важной детали. Это, сержант с ужасом начал узнавать контуры предмета, зажатого в руке Кларсена. Да, прервал его инженер. Это бомба. Такая же, как и та, что разорвала хвостовой ремонтный модуль. Она не похожа на нашу. Дэвид потелся разглядеть очертания устройства. Марк Кларсон, или скорее то, чем он теперь стал, стоял неподвижно, пристально вглядываясь в камеру, будто проникая сквозь неё в умы и сознание всех наблюдающих с обратной стороны мониторов. Убедившись в том, что каждый из собравшихся проникся ужасом неизбежного, Марк с необратимой решимостью прикрепил взрывчатку к центральной двери мостика и стремительным шагом покинул прилегающий коридор. «Все в лифт!» Капитан без колебаний отдал единственный возможный приказ. Все бросились к служебному лифту, после чего обнаружилось, что его вместимости явно на всех не хватит. «Сколько человек сможет уехать сразу?» — обратился сержант к двенадцатому. «Человек двадцать пять максимум». «Отлично! Все в лифт!» — скомандовал сержант. Солдаты остаются прикрывать, вмешался капитан Джозеф. Пока ещё это мой корабль, и мы его отстоим. Дэвид, командуй. Есть, сэр. Сержант передёрнул затвор автомата и с некоей печалью во взгляде посмотрел в сторону лифта, едва слышно добавив: Ладно, подождём следующего. Миледи, Юки вопросительно посмотрел на Кассилию в ожидании приказа. Даже не думай, ты едешь со мной. Девушка была непреклонна в своём опасении вновь остаться без защитника. Все выжившие гражданские, за считанные мгновения заполнили лифт. Кассилия, оказавшись в самой дальней его части, с тревогой наблюдала, как наконец в лифт зашли и двенадцатый смайки. Не поместимся. Двенадцатый в тот же миг, как кинул взглядом всех собравшихся, и тут же сделал шаг назад из лифта. Что ты делаешь? Кейси испуганно выкрикнула из лифта, находясь зажатой среди людей. Перевес. Дальше вы сами. С последними словами двери лифта мгновенно сомкнулись и тот стремительно умчал вглубь судна, унося с собой едва слышные возгласы его друга Майки. Не смей. Дэвид смотрел на застывшего у лифта инженера и хотел было что-то сказать, но внезапный взрыв у входных дверей мгновенно перечеркнул эти планы. Взрывная волна с жестокой безучастностью, словно огромная рука, разбрасывающая игрушки, швырнула оставшихся об стены, усеев их телами и обломками обшивки всё, даже отдалённые концы мостика. У двух солдат Альфа костюмы окрасились кровавыми потёками, оставив их бездыханные тела на полу, так и не позволив вступить в бой. Остальные же, слегка дезориентировавшись, начали постепенно подниматься, пытаясь сфокусироваться на образовавшейся бреши у самого входа на мостик. Движение у входа. Чей-то вялый, но в то же время громкий голос разорвал повисшую тишину в разрушенном отсеке. В следующее мгновение ЗЛПо очереддей устремились в проём, из которого с пугающей скоростью начали появляться монстры. В череде выстрелов периодически сменялось взрывами подствольных гранат, то и дело выпускаемых бойцами в направлении превосходящих сил противника. Двенадцатый изрядно контуженный и разорвавшийся бомбой, словно в дурмане, слегка пошатываясь, приблизился к помятому шкафчику с инструментами. Двумя руками вцепившись в огромный разводной ключ и опёршись на него, он вытянулся и устремил свой взгляд на противоположную сторону разрушенного модуля. Где сквозь дымку взрывающихся боеприпасов виднелся безучастный силуэт Марка Кларсона. Цин. Тонкий и едва различимый механический звук раздался со стороны лифта. Уцелевшие солдаты оглянулись в сторону шума, где двери вновь прибывшего лифта раскрылись в ожидании очередной партии беглецов. Отступаем, все в лифт. Тут же живот дал приказ сержант после чего солдаты перебежками бросились вглубь помещения. Монстры также почуяли ускользающую победу и с еще большим отчаянием и безумием окунулись в свинцовый туман на месте разорванного проема. Собирая на себя веретено пуль, они, захлебываясь кровью, падали в метрах от солдат, то и дело пробивая тела некоторых из них своими мутировавшими конечностями. Наконец до лифта добрался и Дэвид. Рядом, с испуганным взглядом, замер один из бойцов. В шаге от него капитаны двенадцатой. Все четверо с содроганием смотрели на возникший прямо напротив них громоздкий силуэт Марка Кларсона. За ним, в ожидании приказа, также застыли полчища чудовищ. «Капитан», — едва слышно обратился Дэвид, — «в лифт». «Не сегодня, сынок». Добродушно ответил Джозеф и встал прямо на пути Кларсона, преградив собой путь к лифту. «Марк!» – дрожащим голосом обратился капитан к созданию напротив. «Ты отнял ее у меня!» С последней фразы он выхватил свой именной пистолет из кобуры и молниеносным выстрелом направил пулю прямиком в голову чудовища. Дэвид замер в надежде на чудо. Но спустя секунду осознал, что монстр играючи увернулся от выстрела и куда более быстрым рывком проткнул грудь капитана своим огромным костяным колом. Тело Джозефа замертво упало в шаге от лифта, и лишь голос инженера мгновенно обратил внимание на себя. «Уезжайте! Сейчас же!» Он размашистым ударом разводного ключа по спине чудовища выбил плечо к Ларсону, Чем вызвал его свирепое негодование. Монстр обернулся на инженера и начал с лёгкостью, будто играючи, уворачиваться от последующей череды ударов стальным инструментом. Словно забавляясь жалкими попытками человека, Марк не особо спешил покончить с этим фарсом, умиляясь завидному упорнению противника. Вдруг короткий гудок за спиной ознаменовал полное закрытие дверей лифта. Кларсон, осознав, что нескольким солдатам удалось спастись, пришёл в неистовую ярость и глухим рёвом обратил свою злость на единственного уцелевшего недруга в комнате. Опоздал здоровяк. Он хмыльнулся двенадцатый и резким ударом разбил аварийную кнопку, находящуюся прямо за своей спиной. Звук тревожных сирен в унисон завыл протяжным мотивом. Нежный женский голос циклично стал оповещать об опасности. Внимание, авария. Возможна разгерметизация главного мостика. Отсек будет изолирован. Немедленно покиньте прилегающие помещения. Не раздумывая ни секунды, все чудовища, включая Марка, бросились в рассыпную по соседним коридорам. 12-й, стараясь не отставать, устремился вслед за ними. Зловещий звук аварийной сирены, словно раскатами грома, сотрясал воздух. Внимание! Обнаружены очаги возгорания. Будет предпринята попытка их локализации. Будьте бдительны. В тот же миг распылённые струи воды обрушились будто стена дождя из всех систем пожаротушения. Огромные стальные перемычки начали поочерёдно смыкаться во всех прилегающих коридорах, пытаясь изолировать повреждённый участок. Монстры судорожно пытались выбраться, мечась словно муравьи в закрытых коридорах. И лишь Кларса на 12-м мчались, что есть силы, вдоль единственного ещё открытого тоннеля, оставляющего им призрачную надежду на спасение. И вот в конце их пути началось пугающее движение закрывающихся створок отсека. Вдруг инженер увидел, как Марк, мчавшийся всего в нескольких метрах впереди, заметив начавшуюся изоляцию, словно ускоренный в сотню раз, мгновенно оказался в противоположном конце коридора вне зоны риска. Не успеваю. Мысленно отчаился двенадцатый. Его страх, гнев, отчаяние вперемешку с небывалой жаждой жизни вызвали неведомые ему ранее всплеск воспоминаний из прошлого. На мгновение время будто замерло, и он оказался в отдалённом, давно забытом уголке своей памяти. Перед его глазами стоял маленький мальчик лет 5 в небольшом помещении по виду напоминающим какую-то лабораторию. Напротив, присев на корточки, держал его за руки невысокий мужчина в белом халате. В глазах мальчика читался страх. Он был явно чем-то встревожен, но мужчина всячески пытался успокоить ребёнка. Помнишь, как мы играли? обратился он к мальчику. На перегонки? переспросил малыш. Да, именно. Ты мог добежать до самых ворот и при этом ничуть не устать. Да. Мальчик смущённо согласился, слегка опустив голову. Давай сыграем, мужчина продолжал. Но ты говорил, что мне нельзя здесь играть, хотел было возразить мальчишка. Сейчас особый случай, мужчина не сбавлял напор. Мне надо, чтобы ты добежал до дома. До дома? удивился мальчик. Пап, это очень далеко, я не могу. Можешь, сынок, можешь. Улыбнулся мужчина. Ты всё можешь. Представь, как мама обрадуется. Но я ребёнок явно был в замешательстве. Ради мамы, пожалуйста. Мужчина едва не криком обращался к ребёнку. Хорошо, пап, обречённо согласился мальчик. Мгновение спустя мужчина достал из кармана чёрный блестящий кулон на длинной серебряной цепочке. Он обнял ребёнка и сжал его руку, приготовившись вложить в неё блестящий предмет. Я люблю тебя, сынок. Я тебя тоже по Не успел мальчик договорить, как двери за его спиной раскрылись, и мужчина с жеф в руке малыша кулон, что есть силы закричал. Беги! Мальчик, словно по волшебству, мгновенный исчез. И действие сюжета воспоминаний также сиюминутно застыли. Двенадцатый часто видел схожий сюжет в своих снах, но никогда раньше он не был столь реальным. На этот раз всё было будто наяву. Он мог отчётливо разглядеть черты лица мужчины, помещение и наконец перед его глазами предстало то, что скрывалось за внезапно раскрывшимися дверями. Четверо мужчин в грязной армейской форме с автоматами, направленными прямо в сторону ребёнка. Лицо одного из них было обезображено пугающим шрамом. Хлопок и вспышка света в одночасье прервали поток воспоминаний двенадцатого. Он, словно выйдя из транса, на мгновение дезориентировался. Ещё секунду назад он бежал в начале огромного коридора, и вот сейчас каким-то магическим образом оказался в самом его конце. Аварийные створки отсека захлопнулись прямо за его спиной отрезав путь к модулю мостика, где потоки оставшегося воздуха и из увеченных тел в едином порыве устремились прямо в открытый космос сквозь систему аварийной очистки. Двенадцатый стоял неподвижно, наблюдая, как за стеклом в считанные мгновения практически полностью опустел коридор, оставив за собой лишь мёртвую пустошь побоища. По его волосам стекали остатки воды а кроссовки практически полностью были погружены в скопившиеся в коридоре лужи. С не меньшим удивлением за всем произошедшим наблюдал и Марк Кларсон, точнее, существо, которым он теперь был. Несмотря на ужасающий вид его изувеченного лица, на нем вполне отчетливо читалось полное недоумение от происходящего. Он практически уже скрылся в соседнем модуле, как вдруг шум за спиной привлек его внимание. На удивление, инженер, которого он уже посчитал сгинувшим в пучине изолированного отсека, стоял прямо напротив него, живой и здоровый. Кларсон поник слегка опустив голову. Его зрачки едва заметно подрагивали, отражая глубокие раздумья, в которые погрузилось существо. Он мысленно перебирал все возможные объяснения произошедшего, прокручивая один сценарий за другим, но ни в одном из них инженер не выживал. Тем временем несколько существ, возникших около Кларсона, приметили двенадцатого и мгновенно устремились в его сторону. Одно из них на четвереньках, отрывистыми движениями в прыжках, перебралось сначала на стену, а следом и на потолок, двигаясь уже по верху, абсолютно параллельно полу. Другие два монстра гнались друг за другом по узкому коридору, попутно срывая небольшие куски искусственной облицовки. Двенадцатый, заметив приближение врагов, бегло осмотрелся. Столь полюбившейся ему разводной ключ пришлось бросить на мостике, и теперь у него не было ничего, что могло бы спасти ему жизнь. Без лишних раздумий он скинул свою куртку и словно Метадор приготовился перехватить ей первого монстра, мчавшегося по петалку. На теле существа всё ещё виднелись клочки разорванной одежды. По всей видимости, это был некто из высокопоставленных гостей вечера. В обезраженном образе его высокое происхождение выдавали оборванные клочки дорогой рубашки и пиджака, кровавыми лентами свисающие с изувеченной спины. Позвоночник создания заметно в виде изменился, мутировав в районе поясницы и образовав огромный зловещий шипованный горб. Правая рука была примерно в два раза крупнее левой, а пальцы, словно склеенной, образовывали широкие костяные лезвия, подобно громадным тесакам. Эта махина мчалась по потолку, буквально вгрызаясь огромными когтями в корабельное покрытие. Естественно, подобная перегрузка для несущей конструкции была неестественной, и сразу же за существом она с безумным грохотом обрушивалась в скопившиеся лужи воды вместе со всей проводкой, датчиками и кусками настенных покрытий. Наконец, в нескольких шагах от 12-го, монстр сделал решающий прыжок прямо в направлении последнего. Инженер не особо успевал анализировать происходящее и действовал скорее инстинктивно. На удивление, эти инстинкты оказались необычайно эффективными. Ловкими движениями он обмотал свою куртку вокруг шеи создания, попутно уворачиваясь от размашистых ударов когтями. Взбежав на несколько шагов по стене, он оказался прямоком за спиной противника, руками сжимая куртку на шее обескураженного монстра. Тот судорожно начал размахивать лапами, стараясь зацепить обидчика. Вместе с тем, не в силах ничего поделать с сильнейшим удушением в области горла, Один из ударов всё-таки достиг своей цели, и костяной коготь пробил левое плечо двенадцатому. Инженер завопил от боли, но не сбавлял хватки. Казалось, ещё несколько секунд, и враг будет повержен навсегда. Однако два оставшихся существа мчались, что есть силы, и уже были на расстоянии прыжка. Вновь без лишних раздумий 12 отпустил куртку и прыгнул прямо им навстречу, уцепившись рукой за свисающий сверху электрический кабель. Провиснув на нём буквально до самого пола, он, упёршись руками и ногами о стены, завис в полуметре над землёй. В следующем движении он резко бросил оголённый конец кабеля прямиком в скопившуюся под ним воду. Электрический разряд, словно сверкающая шаровая молния, промчался по коридору, свалив всех толпившихся там монстров. От столь сильного короткого замыкания в коридоре тот же ж погас свет. В воздухе повисла тишина. Инженер, несмотря на казавшееся спасение, что ей силы держался, чтобы не упасть в воду. Капли крови стремительно стекали по его плечу. Руки судорожно тряслись от напряжения и готовы были вот-вот сорваться. Но ослабленная корабельная обшивка все решила за уставшего инженера, обрушившись прямо у левой ноги. Двенадцатый с грохотом упал прямо в воду. К счастью, отсек уже был обесточен коротким замыканием, и вода была больше не опасна. К слову, удар когтем монстра явно не прошел без следа. Инженера бросило в жар, и по всему телу проносились симпульсы, словно заряженные разряды молний. Перед глазами проносились какие-то картинки, словно ожившие из белых снов. В этом безумном круговороте мыслей и образов он и не заметил, как с коротким глухим звуком вдоль обеих стен зажглись красные аварийные огоньки, слегка осветив место сражения. В зажёгшемся свете инженера с ужасом узрел неминуемое прямо в шаге от него над телами поверженных существ стоял Марк Кларсон, издавая хриплый протяжный звук, похожий на дыхание. Резким рывком он вцепился рукой в шею двенадцатого и поднял его вверх, практически к самому потолку. Его свирепый взгляд без эмоций и сострадания словно пытался прожечь душу изтерзанному инженеру. Огромные расширенные ноздри с гневом и яростью захватывали массы разряженного дыма и воздуха. И в этом потоке благовоний, словно пламя свечи в ночном мраке, выделялся один до боли знакомый ему запах. Запах, который он не спутал бы ни с одним другим. Запах крови из раны двенадцатого. Это была необычная кровь, и монстр, несомненно, об этом знал. Марк тотчас же разжал руку, бросив инженера на пол, и начал судорожно махать головой из стороны в сторону, будто стараясь избавиться от какого-то навязчивого образа. Его глаза закатились, и он двумя руками вцепился в свою голову, издавая громкий озлобленный рев. Двенадцатый не шевелился, пытаясь понять, что за новую игру затеял монстр. А вдруг Кларсон, словно под гипнозом, замолк. Его глаза были закачаны вверх, а руки, словно парализованные, безвольно свисали вдоль плеч. Он слегка наклонил голову в сторону инженера. Двенадцатый обречённо смирился. «Ладно, здоровяк. Давай, только быстро». «Люций!» — зловещим басом прохрипел Марк. «Тициан падёт, а вместе с ним и всё твоё племя. Весь опыт и знание твоего народа развеются пеплом, став частью безжизненной глади мироздания». Двенадцатый был явно обескуражен подобной пафосной речью своего убийцы и попросту замер, изобразив выражение явного недоумения. Кларсон продолжал. «Лишь ты способен предотвратить это, Люций. Призови своих сыновей, братьев, друзей и врагов. Под общими знаменами Фириев вы вернетесь на Тициан, чтобы спасти его. Пески бытия уже начали обратный отчет. Поспеши! Но... Едва слышно прервал его инженер. У меня нет детей. И я не Люций. Однако Марк будто не слышал возражения 12-го и продолжал свой монолог. Давай уже, действуй. Что? Послушайте, я правда не понимаю. 12-й в ночь пытался уловить нить здравого смысла. Ты мне как сын Люций. Помни это в следующей жизни. На мгновение Марк замолчал, и после секундного затишья Внойф выдал странную фразу. "Они близко. Уходим". Инженер, получив формальное добро на бегство от своего противника, не стал вдаваться в причины его безумства, и тут же бросился в сторону нижних отсеков, попутно прочитая: "Походу, её батя совсем спятил". Между тем, Марк Кларсон остался стоять на месте, не издавая ни звука. Лишь беглые движения зрачков под веками выдавали признаки его сознания.